Глава четвёртая. Ну что же, с первой частью плана мы с Линой справились на отлично. Сдали рефераты по истории, а затем я даже вызвалась к доске. Решила рассказать о том, что написала в своём. Историю великих географических открытий. Начиная со времён, когда наши героические предки отправлялись исследовать моря на своих утлых каноэ. Историческую встречу с Нари, с кем мы были друзьями долгие тысячелетия, описывать не стала. Вместо этого упомянула о тех, кто смело исследовал далёкие архипелаги. А потом я довольно долго и, надеюсь, интересно, рассказывала о странствиях моего дяди. На втором его странстве реферат превысил дозволенное количество знаков, поэтому мне пришлось закругляться. «Мне бы хотелось, чтобы вы выбрали именно эту тему для вашей курсовой работы, мисс Гордон», задумчиво произнёс преподаватель после того, как я замолчала. Всё вышло невероятно интересно и познавательно. Ведь Гилберди Рейн приходится вам... «Он мой родной дядя», — отозвалась я. Ему приятно ударяться в воспоминания, чем я и воспользовалась. За это я получила высшую оценку, а ещё пожелание и дальше пользоваться памятью дяди и делиться его рассказами с курсом и преподавателем, после чего отправилась на своё место. Стоило ли говорить, что все головы были повёрнуты в мою сторону? А Армелия и Нарис, явившаяся на занятия в ярко-алом платье и без реферата, заданного на длинные выходные, отчетливо зашипела. Потому что принц Йорган сидел за одной партой с Рикаром Дикином, как раз рядом с нами с Линой, и оба не спускали с меня глаз. Затем они принялись негромко хвалить меня за отличную работу. Но Армелия это услышала и зашипела еще раз. Или же потому что получила по истории двойку? Бледная Селеста, похоже, по собственному решению выбывшей из гонки за сердце принца, свой реферат, кстати, сдала. И даже что-то рассказала у доски время от времени, кидая в мою сторону мрачные взгляды. Мне давно уже хотелось спросить, в чём её проблема. Была до этого и имелась сейчас, но я не стала такого делать. Вместо этого после занятия мы отправились на стихийную магию к магистру Муровицу но не успели войти в аудиторию, как передо мной встала Армелия и попросила уделить ей несколько минут. «Мы же с тобой подруги», — начала она сладким голосом, но уже после того, как сказала остальным, что я скоро к ним присоединюсь. «Серьёзно в этом сомневаюсь», — отозвалась я, но Армелию таким было не пронять. «А ты иди, как там тебя зовут?» — заявила она Линь. «Мне нужно поговорить с Шаней наедине». «Я останусь», — спокойно произнесла Лина даже раньше, чем я успела сказать это за неё. Вот и Селеста тоже осталась. Наверное, на правах подруги Армелии. А я подумала, неужели Армелия собирается скандалить со мной из-за принца, который не только не обращал на неё внимания, но ещё и старательно избегал её томных взглядов и призывных жестов. «Мы всё же с тобой подругим», — с нажимом произнесла Армелия поэтому должны быть откровенны и помогать друг другу. Шани, мне нужно узнать твой секрет. Ты же понимаешь, что ты ему неровный, и тебе всё равно это не поможет». «О ком ты?» — нахмурилась я. «О принце Йоргане», — терпеливо произнесла Армелия. «Он женится только на знатной девушке из хорошей семьи. И из всех в нашей академии я подхожу ему больше всего. Так что тебе не стоит питать ложных надежд». Заявив мне такое, она снова заговорила о себе. Но сперва мне нужно привлечь его внимание. Скажи мне, чем ты его взяла? И почему он не отходит от тебя ни на шаг? Я взяла его мухами, пожалуй, плечами, на что лицо Армелии вытянулось от изумления. А ещё червяками и гусеницами, добавила Лина. Они с принцем нашли общий язык на этой почве. Оказывается, Йорган Вельмар обожает насекомых. И история ему тоже по душе», — добавила я. «Как бы странно это ни звучало». «Это и правда странно», — поморщилась Армелия. «Какие ещё червяки и история. Всё это тянет на полнейший бред». На этом Ислины пожали плечами и отправились на стихийную магию, к магистру Моровицу, где тот довольно пространно рассказывал всем о варраванах, магическом роде, чей предок был среди тех, кто остановил бездну. Я многое могла бы добавить к его словам, о том, что каждый из шести великих родов получил по куску печати, спрятанной в медальоне, когда они решили, что покончили с бездной. Но они ошиблись, и что тьма пробудилась в очередной раз, правда, странным образом и не до конца. Теперь она идёт по следам тех родов и медальонов, и от варраванов никого не осталось. Зато один из потомков рода Вилардов пропал где-то за проливом теней, пытаясь отыскать край мира а его отец, мой дед, оказался легендарным пиратом, заправляющим в Карасе. А ещё он водит дружбу с владыкой Нари, взаимовыгодную, но я промолчала. Кое-как дождалась окончания занятия и внушительного домашнего задания, потому что следующей парой у нас стояла практическая драконология. А потом, когда мы вышли из аудитории вчетвером, Рикары и принц держались вместе с нами с Линой, мне снова пришлось ненадолго всех оставить. Рядом с окном, привалившись к стеклу с самым независимым видом, меня поджидал Лукас Равенмор. И на мой вопрос, ну что, тебя ещё не повесили? Он опять же ответил, что жив и здоров, и ему снова удалось избежать петли. Затем он добавил, что рыба оказалась на редкость настойчивой. И это вызвало большой переполох в известном мне месте. К тому же один известный мне человек был крайне разгневан моим побегом и обещал вздёрнуть всех, кто не уследил на рее. «Но у тебя снова миновала эта участь», — печальным голосом констатировала я, «прекрасно понимая, о ком идёт речь. Значит, пираты догадались, что с хозяйки морей я ускользнула с помощью Кайрина, а вовсе не бросилась вниз с корабля, утопившись в морской пучине. Мне стало интересно, доложат ли они об этом владыке Наре и поймёт ли тот, что к побегу был причастен именно его сын». Я этого не знала, зато другое мне было предельно ясно. «Назад я не вернусь», — заявила я Лукасу. «Можешь даже не уговаривать». «И в мыслях такого не было», — кивнул он. «Согласен, твой дед немного перегнул, решив, что тебе стоит остаться в карасе». «Ещё как перегнул», — согласилась я. «И не только со мной. Вам не стоит делать того, что вы задумали. Да, я в курсе вашего разговора о королевском львёнке и догадалась, о ком идёт речь. Так вот. «Это дело пахнет дурно, а закончится оно очень плохо». На лице Лукаса впервые промелькнула растерянность, сменившаяся выражением лёгкой досады. «Это было довольно неожиданно», — произнёс он. «Не думал, что такое дойдёт до твоих ушей». «Можешь не бояться, я не выдам ваш секрет», — сказал ему. «Но вам стоит выбросить подобные мысли из головы». «Погоди мне возражать. Я тоже не прочь отыскать своего отца» хотя он и оказался порядочным, вернее, не совсем порядочным человеком. Но я всё равно поговорю со своим дядей на этих выходных. И да, Гилберт Дерейн мой дядя, поэтому... Путешествие на край мира его добьёт, я прекрасно это понимала, потому что он и так едва цеплялся за жизнь. Но, быть может, дядя поможет советам? Звучит неплохо. Немного подумав, признал Лукас. Помощь Деррейна в этом вопросе нам бы не помешала. «За это вы оставите меня в покое», — быстро добавила я. «Как по мне, это хорошая сделка». «Сомневаюсь, что одна известная нам персона на такое пойдёт», — отозвался Лукас. «Видишь ли, Шани, семья для него превыше всего. А ты как раз и есть его семья». Я промолчала, размышляя о том, что с дедом у нас не задалось. Но, быть может, стоит дать ему ещё шанс. Попробовать во второй раз, но уже на моих условиях. Артефакт, напомнил Лукас. Тебе лучше его отдать. Отдам, согласилась я. Но не тебе, а лично в руки моему деду. Хотя мне кажется, что его сокровищница не самое надёжное место для хранения. Раз уж он заметил пропажу медальона только через 20 лет. Лукас усмехнулся. Думаю, он сделал нужные выводы и снова уставился на меня своими ярко-синими дерзкими глазами. Но я спокойно выдержала его взгляд, вот ещё. На меня и не такие смотрели. «Значит, не отдашь?» — вновь спросил Лукас. «Только в руки деду, как я и сказала. А ты случайно не сходишь со мной на свидание?» Сменил он тему. Да так неожиданно. На что я едва не поперхнулась от чужой наглости. «Ты сам ответил на свой вопрос. Нет, Лукас, на свидание я с тобой не схожу. Мне хватило и прошлого раза, а теперь меня уже ждут. Потому что меня действительно ждали. Не только Лина, но и Рикар с принцем Йорганом маячили неподалёку. «Ну почему, если мне нравится какая-то девушка, то она оказывается настолько популярной, что вокруг неё выстраивается целая очередь?» Философский изрёк Лукас. «Вспомни, какая очередь выстроилась возле твоей веселицы», — любезно напомнила ему. «Боюсь, ты намного популярнее меня». На это молодой лорд Равенмор в очередной раз давленно усмехнулся. А я его оставила, подумав, что сопернику Лукаса был лишь один, тот самый, на чей урок мы как раз и направлялись. Но по дороге странное дело. Пока мы разговаривали о пустяках, а я между делом объясняла принцу, что знакома с Лукасом Равенмором ещё с Найрина, где у того были дела, так вот, когда мы шли к восточному спуску, обсуждая, как нам всем поскорее призвать драконов, а Йорган рассказывал, что именно это и стало причиной, по которой отец отправил его в академию. Обычно дракон в семье откликался рано, но его всё ещё не спешил. Именно тогда я услышала резкое и пронзительное «карр», а потом ещё одно, но уже громче и ближе. Оказалось, на толстой ветке клёна сидели три ворона. Ещё несколько кружили над нашими головами, но с каждой минутой их становилось всё больше и больше. Так вот, мне чудилось, что чёрные птицы смотрели именно на меня. Следили, выжидали. И что каждый поворот голов и холодный блеск их глаз — это словно невидимая сеть, в которую они пытались меня поймать. И нет, я вовсе не сходила с ума. Или всё-таки начала? Подобная мысль мне не понравилась, поэтому я попыталась выкинуть воронов из головы. Мало ли, почему они кружат над нашими головами, смотрят на нас светок, и их здесь так много. Может, обнаружили что-то съедобное на свалке за воротами и перебрались в Академию на постоянное жительство всей стаи? Вскоре мне удалось ненадолго о них забыть, потому что возле восточной смотровой площадки, где как раз начинался спуск на пляж, принца Йоргана поджидала разноцветная засада. Судя по всему, расписание занятий первого курса стало достоянием общественности. И теперь прекрасная часть этой самой общественности, надушенная и разодетая, подкарауливала младшего Вельмара. И никаких мух или червяков ему во спасение. Мы были на утёсе, откуда открывался вид на чудесное дневное море. И знания моего приёмного отца помочь тут не могли. «Похоже, придётся принять бой», — пробормотал Йорган, и Рекар поддержал его сказав, что бегство — это не выход, и вельмары не сдаются. Мы проходили это на истории. Мы же с Линой, пожав плечами, заявили, что он справится и без нас, и мы в него верим, после чего пробрались через разноцветную толпу, в которой верховодила Армелия, и принялись спускаться по лестнице. Нам нужно было вниз, на пляж, куда кидали длинные тени скалы. Я видела, как вдоль кромки воды уже выстроились наши однокурсники. Заодно ещё со смотровой площадки заметила высокую фигуру Кайрина. Я бы с удовольствием смотрела только на него, но... «Вороны», — сказала Лине. — «тебе не кажется, что их слишком много?» Подруга поглядела на чёрных птиц, кружащих над лестницей и пляжем, и пожала плечами. «Всё лучше, чем чайки», — заявила мне. По крайней мере, орут не так истошно. После чего посоветовала мне не брать птиц в голову. Или попросить в лазарете немного валерьяновых капель. Мне не помешает, раз меня стали раздражать вороны. Но уже скоро они вылетели у меня из головы. В переносном смысле, конечно же. Потому что мы спустились на пляж, и Кайрин недовольным голосом заявил, что мы опоздали на его урок. «Наверху ещё трое», — сообщила я. Скоро двое отобьются от атаки. Девицы спустятся. А за ними ещё одна девица. Кайрин посмотрел наверх, и на его лице — таком родном. Появилась лёгкая улыбка. «Занимайте свободные места вдоль моря». Всё ещё продолжая улыбаться, велел он. «Мисс Гордон, вы можете встать вот здесь, рядом с мисс головей. Мисс Вестли, пойдёмте со мной». Я поглядела на Селесту, соседку, которую выбрал для меня Кайрин. Сперва на её лице промелькнуло недовольство, но когда я подошла ближе, то неудовольствие сменилось гримасой. «Отвращение? Негодование?» Я этого не знала, но решила уточнить. «Что с тобой не так, Селеста? Неужели ты злишься из-за того, что магистр Варшайлен назвал тебя мисс не леди?» — спросила у неё. «Или же потому что я учусь вместе с тобой в Академии драконов? Тогда как на острове ты приказывала мне как к своей прислуге, хотя я не работала у вас в услужении». «Внимание, курс!» раздался голос Кайрин. «Сейчас мы повторим то, что проходили на прошлых уроках. Мистер Марвелл, поведайте нам основные постулаты успешного призыва дракона». Пока Коэн пытался выжить из памяти то, что не особо в ней уложилось, я продолжала смотреть на Селесту. На её покрытом потом лице виднелась явная работа мыслей. И мне казалось, что у Селесту раздирали всевозможные думы, явно не самые приятные. «Ты собираешься свидетельствовать в суде?» против моего отца, — наконец выдавила она из себя, — давать показания. Я пожала плечами. Дядя об этом упоминал, и я сказала, если так нужно, то я отвечу на все вопросы, которые ко мне появятся. «Допустим, собираюсь», — сказала ей. «Твой отец поступил не слишком хорошо, долгие годы присваивая деньги, которые присылал на моё содержание дядя. Так что пострадавшей стороной в этом деле остаюсь я, и злиться, по большому счёту, стоит мне. Но я не собираюсь этого делать, Селеста, потому что не считаю тебя виноватой. Наоборот, я думаю, что мы могли бы... Я не говорю, что нам надо стать лучшими подругами, но мы можем держаться вместе. Ведь мы втроём, Снаерин. Ты, Лина и я. Твои показания, — выдохнула Селеста, — они погубят моего отца и мою семью. Думаю, лорду-деловею стоит договариваться с моим дядей и вернуть украденные деньги. Пожалуй, я плечами. Тогда и сюда не будет. Но у него их больше нет, — с ненавистью произнесла она. Откуда бы ему их взять? Не успела я придумать, что на это ответить, как к нам подошёл Кайрен. Посмотрел на меня и на раскрасневшуюся Селесту, после чего попросил у неё повторить постулаты призыва дракона. На это леди деловей заявила, что ей стало плохо, после чего развернулась и кинулась прочь. К лестнице по которой как раз спускались принц и Рикар. Едва не сбив тех с ног, она выкрикнула проклятие, бывшее явно не к лицу благородной девицы, и поспешила наверх по ступеням. Каэрин посмотрел ей вслед с недоумением. «Что тут произошло? У тебя всё в порядке?» — негромко спросил он. «Конечно, магистр Варшайлин», — отозвалась я. «Мы немного поспорили с Селестой о тех самых постулатах. И она побежала в общежитие» уверена, за книгой по драконологии. Но скоро леди Деловей обязательно вернётся, хотя это ещё не точно. Кайрин едва заметно усмехнулся, оценил мой юмор. Затем велел новоприбывшим занять свободные места, после чего объявил то, ради чего мы здесь собрались. «Призовите своих драконов и порадуйте преподавателя класс», прозвучали его слова. Я послушно повернулась к морю, лишь покосившись на занявшего место Селесты принца. «Если бы всё было так просто!» — пробормотал тот. Затем мы дружно вскинули руки и обратились к своему источнику магии. И на этот раз я смогла это сделать легко и просто. Вот так прикоснуться к тёплому и отзывчивому нечто внутри себя, почувствовать его отклик, затем ощутить, как по рукам, стремясь к ладоням, потекла магия, «Мы не будем сжигать своих однокурсников, мисс Гордон», раздался позади ироничный голос Кайрин. «У нас призыв дракона, а нереальная боевая ситуация». «Конечно, магистр Варшалин. Не открывая глаз, отозвалась я, радуясь тому, что Кайрин стоял позади меня. Наблюдал за мной, хотя мог бы. «У меня снова ничего не получается, магистр», раздался откуда-то сбоку капризный голос Армелии. «Вы не могли бы подойти» я подумала, кажется, не заполучив принца, она снова решила перекинуться на привлекательного преподавателя, потому что Кайрин был таким в высшей степени. Или же Армелия открыла сезон охоты сразу на двоих. При этом я знала, и в первом, и во втором случае её постигнет неудача, потому что Кайрина ужимки дочери казначей заинтересовать не могли. Его волновала только я. И то лишь до момента появления дракона когда принц Нарис полна выполнит долг чести, после чего вернётся в море к своему народу. А Йорган бегал от таких, как Армелия, словно от лесного пожара. «Сейчас буду, мисс Нарис», — раздался голос Кайрина. Я подумала, что он делает это умышленно. Называет двух наших благородных девиц мисс, а не леди. На миг даже захотелось посмотреть на вытянувшееся от неудовольствия лицо Армелии. Но сейчас мне было не до этого. Я пыталась совладать с собственной магией. Погасить огонь, готовый сорваться с моих ладоней. А затем направить магический поток на мысленный призыв. Но внутри всё бурлило и беспокоилось. Источник упрямился, не понимая, чего я от него хочу. Ведь ему куда проще было отозваться на мои мысленные приказы огнём. Рядом со мной что-то бормотал Йорган. Кажется, у принца тоже ничего не выходило. С другой стороны, откровенно зевал Джерад, похоже, даже не пытаясь никого призывать. Вместо этого боролся с последствиями длинных выходных, которые явно прошли довольно весело. Еще минут через 10-15 проняло и меня, и я с трудом удержалась от зевка. Наверное, потому что измучилась в край, и свой источник тоже вымотала. Закончили! Вскоре раздался голос Кайрина. «Всё, курс, открывайте глаза и приходите в себя. У меня будут для вас хорошие новости». Ну что же, после слов «хорошие новости» все вокруг сразу оживились, после чего сгрудились вокруг Кайрина. Вот и я тоже подошла. стала рядом с Линой, а за нами тотчас выросли Йорганы и Рикар. Наконец дождавшись остальных всех, кроме Селесты, которая на пляж так и не вернулась, похоже, до сих пор разыскивая учебник по драконологии. Кайрин заговорил. «Итак, Курс, вот что мне нужно вам сообщить. Во время вашего призыва я уловил три чётких и один нечёткий отклик. Что это значит? Это были наши драконы?» Тотчас раздались радостные голоса. «Мы их призвали, но мы ничего не почувствовали». Я промолчала, пытаясь уложить слова Кайрина в голове. «Четыре дракона? Но чьи?» «Два морских и два воздушных. Словно в подтверждение моих мыслей произнёс он. «Но кто, кто их призвал? Чьи это были драконы?» Сыпались на него вопросы со всех сторон. «Этого сказать я вам не могу», — отозвался Кайрин. «Но я уверен, что ваши драконы не заставят себя долго ждать». Затем повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. На это я моргнула, а затем раскрыла рот. «Неужели? Неужели Кайрин хочет сказать, что это был мой дракон?» Один из тех, чей отклик он почувствовал. Но если так, то какой это был дракон? Водный или воздушный? Или, быть может, я всё придумала? Потому что теперь Кайрин смотрел на принца, после чего повернулся к Армели, которая во всё услышание заявила, что она тоже почувствовала своего дракона. В его синих глазах промелькнуло сомнение, после чего Кайрин снова поглядел на меня. На этот раз мне показалось, что с сожалением. Но как же сильно мне хотелось верить в то, что где-то там, либо в морских глубинах, либо высоко в небе, мне без разницы, действительно обитает моя вторая драконья половина, которая откликнулась на мой зов. И вместе с тем на сердце было тревожно. Я прекрасно понимала, что призванный мною дракон может разлучить нас с Кайреном навсегда.